Октябрь 1983 года. Умерла бабушка. Последние годы своей жизни Афанасия Константиновна провела, храбро сражаясь с болезнью Альцгеймера. Фася знала, что за недуг к ней подкрался. Лечили ее хорошие врачи. Один из них сказал, «Афанасия Константиновна, вы сильный человек?» Поэтому скажу правду, лучше вам никогда не станет. Увы, вылечить хроническое дегенеративное заболевание головного мозга мы пока не способны, но затормозить развитие недуга, продлить сознательную жизнь при соблюдении рекомендаций специалистов реально. Бабасе прописали какие-то лекарства, занятия физкультурой, контрастный душ. Афанасия Константиновна исполняла все, что ей велели. Наверное, поэтому она окончательно потеряла разум лишь незадолго до смерти. Ушла она, чуть-чуть не дожив до своего столетия. Спустя некоторое время после похорон я решила разобрать шкаф и тумбочку ее кровати. Начала с последней. Выдвинула верхний ящик, обнаружила там лупу в футляре. За пару лет до смерти у бабушки ослабело зрение, и она читала свои любимые книги с помощью увеличительного стекла. Здесь же нашелся и потрёпанный томик с названием «Евангелие». Конечно, я знала, что бабуля по вечерам всегда сидит в своем кресле, держа в руках какие-то произведения, но никогда не интересовалась, как они называются. У нас дома имелась огромнейшая библиотека. Игру не думала, что бабася находит нечто интересное там. А нет. Оказалось, что все любимое хранится у кровати в шкафу. Там, кроме Евангелия, лежал очень толстый том автора Александра Павловича Лопухина «Толковая библия». Примерно такого же размера Библия, много книг «Жития святых», добротолюбия, Все издания оказались дореволюционными, с ятями, фитой. Наверное, бабася пользовалась ими еще в юности. Еще я увидела маленькую, размером с мою ладонь, иконку. На ней изображалась женщина с младенцем. После нескольких месяцев моих походов в церковь за радостью я кое-что узнала о ликах и поняла – «Передо мной Богородица с младенцем Иисусом». Но то, что это была Владимирская икона Божьей Матери, поняла спустя много лет. В последнем ящике лежали всякие мелочи и конверт. На нем рука бабушки написала «Для Грушеньки». Я изумилась. В 1983 году я уже перебралась на улицу Усиевича. Она находится совсем недалеко от дома на Черняховского, где прошло мое детство. «Наша общая комната стала личной спальней Фаси. Конечно, я часто прибегала к ней, приводила маленького Аркашу, но в год смерти бабушки мальчику исполнялось одиннадцать, он спокойно оставался дома один. Аркадий всегда был самостоятельным, с первого класса грел суп на плите, выгуливал собачку Снапика, кормил кошку Клеопатру. Мальчик очень любил Афанасию Константиновну. Они с бабасей могли часами беседовать». Когда стало понятно, что бабушка окончательно потеряла разум, правнук продолжал ее часто навещать. Как-то раз я заглянула из коридора в спальню Афанасии и увидела. Она сидит в подушках, Аркаша показывает ей кубики с картинками и объясняет. «Это слон, понимаешь, а это заяц. Они разные животные. Если мы с тобой продолжим заниматься, то опять поумнеешь. Узнала меня?» Бабася молча кивала в такт словам правнука, Потом вдруг почти разумно ответила. «Понятия не имею, кто вы, сударь, но вы приятный человек». Я взяла конверт, открыла его, вытащила листок, начала читать текст. «Грушенька, с каждым днем забываю то, что еще помню. Не за горами день, когда окончательно лишусь разума. Надеюсь, Господь окажется милостив. Я не повисну, как Жорнов на ваших стомары и шеях. Письмо составляю заранее. Пожалуйста, после моих похорон... «Съезди к отцу Владимиру. Навряд ли помнишь, как мы с тобой один раз на Рождество были у них в гостях. Скажи батюшке, грешная Афанасия отошла ко Господу. Он знает, как поступить надо». Далее шел адрес. В моей голове забурлили воспоминания. Первый класс, каникулы, ночь, электричка, лука, шубка, как у бабушки. Девочки, мы забыли помолиться». На следующий день я отправилась в деревню, о которой написала бабася. Оказалось, что село не так-то и далеко от столицы, примерно полчаса на электричке, потом минут 10-15 на автобусе. Населенный пункт умирал. Большинство исп выглядело брошенными, а церковь, неподалеку от которой стоял нужный дом, почти превратилась в развалины. Я распахнула незапертую калитку, дошагала до избы, на крылечке сидел большой толстый кот. При виде посетительницы он начал громко мяукать, послышался голос. «Мурлыка, почему нервничаем? Или к нам гость заглянул?» Дверь отворилась, на пороге стоял мужчина лет шестидесяти с виду. Он посмотрел на меня, я на него. Возникла секундная пауза, потом хозяин произнес: «Грушенька?» Я удивилась. «Откуда вы меня знаете?» «У вас взгляд афанасий", пояснил Бородач. «Отец Владимир?» осторожно уточнила я. «Заходите», — попросил хозяин. Я вступила в прихожую и неожиданно для себя сказала. «Вроде она была намного больше». «Когда Афанасия привезла на Рождество внучку, вам, наверное, лет шесть-семь 7 было, — улыбнулся батюшка, «поэтому весь мир вокруг огромен». «Давайте чаю попьем. Мы переместились в комнату, я замерла. Со всех стен смотрели иконы, и пахло, как в той церкви, о которой совершенно не хотелось вспоминать. Вдруг взгляд наткнулся на знакомый лик — женщина с полотенцем. «Икона покрова Богородицы», — невольно произнесла я. Отец Владимир, который в этот момент вынимал чашки из буфета, повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Выходите в храм?» — я смутилась. «Нет, просто...» Вспоминая потом эту поездку, я всякий раз удивлялась. «Меня никогда, даже в детстве...» Нельзя было назвать откровенной девочкой. Я постоянно читала. В голове у девочки роилось множество вопросов, но Гронни их никогда не задавала ни родителям, ни бабушке, ни учителям, потому что ответы очень часто находились в книгах. В 14 лет моей путеводной звездой стал роман Джона Галсурси «Сага о форсайтах». Не самое подходящее произведение для подростка, но я выучила все тома почти наизусть и очень переживала, что на самом интересном месте повествование обрывалось. Груни даже поехала в Ленинскую библиотеку, в юношеский зал, попросила. «Мне нужно продолжение романа «Сага о форсайтах», — консультант ответила. «Его нет». «Думала, у вас все-все книги есть», — расстроилась школьница. Джон Галсорси не завершил семейную историю, — тихо объяснила женщина. «Почему?» — удивилась я. «Насколько мне известно», — продолжила библиотекарь. После получения в 1932 году за роман «Сага о форсайтах» Нобелевской премии по литературе Джон Галсорси хотел создать продолжение. «И не написал», — расстроилась я. «Не успел», — вздохнула консультант, — «умер». грони росла в окружении писателей. Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Валентин Катаев — они были для маленькой грони дядя Андрей, дядя Роберт и самый любимый дядя Валя. Вот Чуковский, тот почему-то всегда Корней Иванович, он меня называл глотатель книг, бегал с груней на перегонки по Переделкине. А Лиля Брик, она просто Лиля. Один раз я обратилась к ней, тетя Лиля, и моментально получила под затыльника вопрос, я сестра твоей мамы? В Москве, на втором этаже нашего подъезда, жил дядя Яша Костюковский. Он вместе с Марисом Слободским написал сценарий к на кинокомедиям «Операция и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», Бриллиантовая рука». Всякий раз, когда начинают хвалить эти кинофильмы, то говорят о гениальности режиссера Леонида Гайдая, и мне делается до слез обидно. А как же мой любимый дядя Яша, который никогда не ездил на лифте, бегал по лестнице пешком, почему не вспоминают Костюковского и Слободского? Не напиши они сценарий, что бы снимал Гайдай. Дядя Яша... Был женат на тете Фири. Она так вкусно готовила. Большинство рецептов в моей первой кулинарной книге «Лентяйки» из ее тетради. У Костюковских родилась дочь Инночка. Удивительно красивая, умная девушка. Она любила книги. Работала в библиотеке иностранной литературы. Я росла и воспитывалась в литературной среде и знала, что люди умирают. Но лишь после беседы с сотрудницей Ленинской библиотеки Школьница вдруг осознала, когда писатель уходит, вместе с ним исчезают и все его ненаписанные книги. Почему я сейчас вспомнила сагу о форсайтах и свою любовь к книгам, чтобы объяснить. Девочка никогда не приставала с вопросами ко взрослым и не рассказывала никому о своих переживаниях. О моих походах в храм, о радости под куполом не знал никто, даже единственная, самая близкая подруга Маша Трубина. И вдруг... Услыхав вопрос совершенно незнакомого отца Владимира про мое посещение церкви, я выложила ему всю историю. Батюшка слушал молча. Потом, когда фонтан слов, бивший из «незваной гости» иссяк, он вдруг улыбнулся. Похоже, враг человечества здорово занервничал, когда Агриппина начала посещать храм. Вот и подстроил каверзу. Хитёр он, коварен. И время непростое. Афанасия сюда часто приезжала, два раза в месяц обязательно. Она о внучке очень волновалась. Боялась, что в школе или в университете узнают. У Васильевой бабушка верующая. Один раз только тебя привезла на Рождество, совсем маленькую. Афанасию можно понять. Зять на большой работе, дочь тоже. Бабушка твоя много пережила. Двадцатые, тридцатые годы, война, пятидесятые... Власти очень уж стараются людей от Бога отвернуть. Читала стих «Смерть пионерки»? Автор Эдуард Багрицкий. «Нет», — призналась я. «Поинтересуйся», — посоветовал отец Владимир и горестно вздохнул. Страшное произведение. Мать просит умирающую дочь надеть цепочку с натильным крестом, а девочка-пионерка отказывается. Бог для нее поповская сказка, а церковь — место, где людей обманывают. Ужасный поэтический шедевр. Малышку-то Господь спасет. Неразумная она. В голову ей не те истины вбили. А вот что с поэтом-то стало? Умер он рано, болел сильно, до сорока лет не дожил. Куда душа его попала? — Не знаю, — пробормотала я. — Тут и оно, — покачал головой отец Владимир. — Да ты чай пей, матушка варенье сама варила. Шубка, как у бабушки, я люблю тебя. Грушенька, хорошая девочка, мы столько песен выучим. Я заулыбалась. А где ваша жена? К сестре уехала на недельку, пояснил батюшка. Жаль, что вы не встретились. Мы поговорили еще некоторое время о разных пустяках, потом я собралась уезжать. Отец Владимир довел гостю до калитки, перекрестил и вдруг поинтересовался: Ты же комсомолка? я кивнула. Помоги тебе, Господь, тихо произнес священник. Прими совет. Если кто-то начнет заставлять Агрипину что-то совершить. Ну, например, осудить человека, который в храм ходит, или икону разбить. Не поступай так, не надо, откажись. Найди причину, по которой сделать не можешь. Пойдут комсомольцы на Пасху храмы патрулировать. На наши платочки кричать станут, оскорблять их, объяснять «Бога нет», а ты, прикинься, больной и не участвуй. Кто такие платочки? Не сообразила я. На платочках Русь держится, улыбнулся отец Владимир. Так еще наши деды говорили. «Кто в храм в платке входит?» «Женщины», — тихо ответила я. «На ведь священники мужчины?» «Верно», — согласился хозяин. «А теперь вспомним, кто к месту погребения тела Христа пришел, Кто увидел ангела? Кто слова его услышал? Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Евангелие от Луки, глава 24. читала? Я молча помотала головой. «У меня диплом МГУ». Среди многих разных предметов, которые преподавали нам на факультете журналистики, имелся научный атеизм. Его вел очень милый старичок с добрыми глазами. Сейчас-то я понимаю, педагог был верующим человеком и не являлся адептом карательной педагогики, не требовал посещения своих занятий, не писал доносы в учебную часть на прогульщиков. Студент, который не мог ответить ни на один вопрос, всегда получал зачет. Первое занятие посвящалось Пасхе. Профессор окинул аудиторию взглядом и сказал «Сейчас вам подробно изложу одну историю». И целый час рассказывал студентам о Тайной Вечере, о предательстве Иуды, о Христе, Его Воскресении, как апостол Фома сказал «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна. Глава 20, стих 25, Синодальный. На Гроню рассказ профессора произвёл очень сильное впечатление. Древний автор, которого звали Иоанн, написал текст на зависть Шекспиру, Достоевскому и массе других литераторов. Сколько переживаний, предательство Петра, его раскаяние, ужасный поступок Иуды, тридцать серебряников, которые он вернул, а потом покончил с собой, суд, распятие. Но то, что произошло дальше, вызвало у меня смех. Разорвалась какая-то занавеска в храме, Мёртвые восстали из гробов, женщины пришли на следующее утро к гробу, а там пусто, сидит ангел и объясняет, что Иисус воскрес. Ну, это уж слишком. Один из студентов поднял руку. А когда Иоанн всё это написал? По христианской традиции считается, что Евангелие создано возлюбленным учеником Иисуса Христа, которого позднее назвали Иоанном Богословом, вероятно, до 66 года нашей эры, пояснил педагог. В труде апостола Иоанна упомянута купальня у овечьих ворот в Иерусалиме, а ее разрушили в 70-м году. И в тексте нет нигде упоминания о разграблении Иерусалима, которое происходило с 66 по 71 год. Апостол Иоанн лично общался с Иисусом, являлся его любимым учеником, именно ему Господь на кресте завещал заботу о своей матери. Потом профессор помолчал и скороговоркой произнес, Но это просто литературное произведение. Фразу он произнес с таким выражением лица, что мне сразу стало понятно. Старичок верит каждому слову древнего автора. Стало совсем смешно. В русских народных сказках имеются Баба-Яга, Кощей бессмертный, Говорящая щука. В древнегреческих мифах разные боги, и уж какие с ними только не случались несчастья и приключения. А древний Египет, в прежние века и в России жили очень талантливые люди, они обладали беспредельной фантазией. История не донесла до нас имен тех, кто первыми сочинил тексты про Колобка, Лису Патрикеевну, Царевну в обличии лягушки. Иоанну просто повезло, его имя нам известно. И надо отдать мужчине должное, рассказ он создал мощный. Прямо кровь в жилах стынет при прочтении. Понятно, почему церковники решили его использовать. Они, наверное, успокаивают народ, объясняют «ничего» что сейчас ты бедный, голодный, вот умрешь и там, за гробом, получишь все, чего оказался лишён в жизни на земле. Моя наивная бабася не сомневалась в существовании Иисуса Христа, но грунь-то мысли трезво и понимает, что человек после смерти не способен ходить, говорить. Но сейчас, когда я пишу эту книгу, уже давно понимаю, тот профессор, глубоко верующий человек, согласился преподавать атеизм с одной целью — познакомить студентов с Библией, Он подробно, долго рассказывал об Адаме, Еве, Авеле, Каине, обо всех библейских событиях, но потом, когда время занятий подходило к концу, быстро говорил, "Но «Ну это же просто литературное произведение». Отец Владимир продолжал смотреть на меня, я почему-то смутилась. Не читала. «Ко гробу Христа первыми пришли женщины», — тихо уточнил батюшка, — «не мужчины. И сейчас, в эпоху гонений, на службах в основном платочки». Представителей сильного пола меньше. Ты тоже в храме окажешься. Не сейчас, не завтра, но точно придешь. Беги на остановку, сейчас автобус прикатит. ангела хранители тебе в путь. Отец Владимир перекрестил меня, потом протянул руку, почему-то внес ладонью. Я быстро пожала ее. Батюшка засмеялся. Поторопись. Я не поняла, почему он развеселился после того, как нежданная гостья обменялась с ним рукопожатием, вышла на улицу и обернулась. Забыла спросить, а где Лука? Мужчина, который вез нас с бабушкой от станции сюда. «Лука», — повторил священник, — «монах он, в монастыре живет. Беги, автобус подъехал». Забыв сказать спасибо, я помчалась к остановке, успела запрыгнуть в почти пустую маршрутку, поехала на вокзал. В голове кипели мысли. Лука стал монахом? В наше время еще есть такие люди? Вот удивление. «Отец Владимир добрый!» и он оказался намного моложе, чем я думала. Жаль, что не увидела матушку. Хотелось ее обнять. Слова женщины «Я люблю тебя, Грушенька, хорошая девочка», до сих пор меня радуют и согревают. В тот день о определенно везло. Она успела на автобус и вбежала в электричку, когда та уже закрывала двери. А в вагоне оказалось мало людей, свободное место обнаружилось сразу. Я села у окна, и через некоторое время... Поезд пронесся мимо развалин какого-то собора. На тот момент у меня уже случился развод со вторым мужем. Первый, отец Аркаши, исчез на следующий день после смерти тестя. А Борис, мой второй муж, получил предложение, очень престижное для советского молодого ученого. Его пригласили читать лекции в Еле. Это один из крупных университетов США. Супруг загорелся поехать. Он свободно владел английским, а у меня — немецкий и французский. Я скажу честно, я поняла, нам с Аркашей лучше жить вдвоем, Поскольку совместных детей во втором браке не имелось, развод оформили мгновенно. Боря улетел, я осталась. Карьера бывшего супруга сложилась за океаном очень удачно. Он любим студентами, его уважают коллеги. Боря пишет книги, и он счастлив. Некоторое время мы были лишены возможности общаться. Но потом появился WhatsApp. Теперь переписываемся, обмениваемся фото и видео. Мы близкие друзья. Но оба рады, что более не состоим в браке. Спустя несколько лет после развода я познакомилась с Александром Ивановичем Донцовым, впервые в жизни отказалась от фамилии Васильева и прожила в счастливом браке ровно сорок лет, пока супруг не отошел ко Господу. Но в день, когда я, побывав у отца Владимира, ехала на электричке домой, ничто не предвещало мою долгую и счастливую семейную жизнь с Александром Ивановичем. Это был не самый легкий период моей биографии. Я смотрела в окно вагона электрички, увидела развалины какого-то собора и неожиданно подумала: может зайти в храм, постоять под куполом, вдруг придет радость. И в ту же секунду перед глазами возникло лицо священника с мертвыми глазами. Я передернулась: нет, нет, Богу придумали, чтобы обманывать народ. Не стану ругать тех, кто верит в дедушку на небесах, но у самой хватает ума, чтобы понять — такая сказочка не для Груни.